Глава 6 Игровая зона. «Что ты творишь, раб?» — взревел Кастер и начал разворачиваться ко мне, одновременно вскинув руки, чтобы высвободить заранее подготовленное заклинание. «Секундной заминки мне хватило, чтобы призвать мрака». Пэт сходу вонзил свои усиленные адамантитом челюсти в плечо Кастера и начал трепать его словно куклу. Ментальная команда и стабильность структуры портальной установки была нарушена. Теперь около недели пользоваться им будет невозможно. Пришлось действовать наверняка. Использование более слабого заряда не гарантировало успех. Надолго столь сильного некроманта атака мрака не отвлечет. Но выпустить из кристаллов призыва своих пэтов я точно успею. В храме тут же стало тесно. Пускай призванные существа не могут похвастаться большими уровнями, но под моими бафами, да с хорошей защитой от магии смерти, помогут выиграть время и отвлекут некроманта. Доставать заклинания очень трудно, когда тебя бросают через весь зал, словно бревно, или пытаются пережевывать монструозными челюстями. Вершитель устремился к алтарю, чтобы разрушить колонну. В этом храме система защиты сосредоточия была аналогична Зикурату в Либеру, поэтому после извлечения сосредоточия Кронс оказался заблокирован. «Лови приглашение в клан. У нас в замке полно артефактов, которые дают кучу бонусов. Это сделает тебя еще сильнее». Как мой пэт тебя освободит, присоединяйся к веселью. Надо быстро обнулить некроманта и захватить центр управления. Только особо не увлекайся. Когда у него останется процента 2 хп, я пленю его сущность в кристалл души. Он нам пригодится во время боя с главгадом. Добро. Пришел короткий ответ от странника, и в клане стражи стало на одного игрока больше. По залу пронесла зеленая вспышка, и мои пэты разлетелись в разные стороны. Кастер все же отошел от неожиданностей и начал активно сопротивляться. В его руках замелькал посох, и на нас обрушился настоящий град из заклинаний. Защита мрака справлялась с входящим уроном, да и я вовремя спохватился и начал ускоренно отхиливать свое воинство, на бегу уворачиваясь от смертоносной магии. Некромант оказался силен, гораздо опаснее Терниуса. За считанные секунды, несмотря на постоянное лечение, он уничтожил троих самых неповоротливых пэтов. А я так и не смог к нему подобраться. Ха. а если мы вот так? Я использовал уже хорошо зарекомендовавший себя способ — крысу-камикадзе. Только на этот раз вместе со световой гранатой снабдил некрогрызуна еще и артефактом с эффектом заморозки. «Отвернись от кастера и закрой глаза», — предупредил я кронца и сам последовал своему совету. Вспышка света пробилась даже через предусмотрительно подставленную ладонь и опалила чувствительную к этому типу урона сетчатку, но некроманту было в сотни раз хуже. Крыса сдетонировала вплотную, и раздавшийся крик боли Кастера для меня прозвучал словно музыка. В это время вершитель все же добил колонну и выпустил из ловушки кронса. Парень бросил мне сосредоточие и, выхватив меч и щит, совершил стремительный рывок к некроманту. Скорость используемого скилла оказалась столь внушительной, что Кастера отбросила назад, и он со всего размаху впечатался в стену, где к нему тут же подскочил мрак и разразился серией молниеносных ударов. «Знатная животинка», — прокомментировал увиденное Кронс и присоединился к избиению некроманта. Кастер оправился быстро. Вокруг его тела появился защитный купол, и входящий урон по спутнику резко возрос. Похоже, у этого заклинания есть эффект отражения, но других вариантов, кроме как обнулить прочность, нет, поэтому мы всей толпой набросились на некроманта. Кронс невероятно умело отражал практически все заклинания Кастера своим артефактным щитом. Было видно, что у игрока имеется колоссальный боевой опыт, и сегодня клан пополнился очень сильным воином. Несмотря на тяжеленный доспех из толстого металла, парень двигался так, словно был одет в шорты и футболку. А вот в глазах Некроманта появился страх. Кастер должен был увидеть клановый знак стражей, который появился в профиле его бывшего раба. Осталось сделать так, чтобы он не смог никому об этом рассказать. Ковырять защиту врага нам пришлось довольно долго. У Некроманта имелся огромный резерв маны, но самоуверенность Кастера сыграла с ним злую шутку. Он оказался лишен основной силы своего класса, огромного количества абсолютно лояльных слуг. Причем винить в этом он мог только себя. Как только Кронс вытащил сосредоточие и обесточил храм Мории, открыть дверь храма оказалось невозможно, а прочность у нее запредельная. Я слышал, как нежить пытается пробиться внутрь и прийти на помощь Кастеру, но сделать это не может, а других помощников внутри храма у некроманта не было. Он понадеялся на свою богиню и раскачанного до неприличия раба-странника, который никогда его не подводил но все когда-нибудь случается в первый раз. Без армии нежити некромант оказался не столь грозен и всемогущ, каким пытался себя выставить еще минут десять назад. До Серкса Кастеру далеко. Когда его полоска жизни замигала красным, он попытался с нами договориться и посулил несметные богатства и власть, но мы, естественно, не стали его слушать. «Очистка души — штука крайне неприятная», — предупредил я, когда мрак и кронс — придавили практически обнуленного некроманта к полу разгромленного храма и достал из инвентаря сверкающий кристалл. Но ничего, моя совесть это переживет. Кронс удовлетворенно хмыкнул, и я активировал заклинание. К моему удивлению, ничего не произошло. Кристалл души отказался поглощать сущность некроманта, и это означало, что Кастер не был заражен скверной, а сам пришел к некромантам и пожелал встать на этот путь. Тьма в его душе была изначально, и нет никакого смысла ее очищать. Она уже давно пропитала его сущность. «Он нам бесполезен. Прикончишь его сам?» – обратился я к Кронсу. Вместо ответа меч игрока тут же пронзил голову некроманта, и перед глазами возник победный лог. Читать его было некогда. Прочность ворот храма не абсолютная, и мобы рано или поздно ворвутся внутрь. «Ты знаешь, где находится центр управления крепостью?» — спросил я, чтобы не рыскать по незнакомым помещениям вслепую. «Знаю», — ответил немногословно игрок. «Следуй за мной. И да, спасибо, что освободил меня, Оникс». Нато мы и странники, чтобы помогать друг другу», — пожав плечами, ответил я, а потом написал уже в клан-чат. «Народ, встречаем нового члена клана. Операция прошла не так гладко, как я рассчитывал, но мы справились». Сосредоточия у меня, сейчас захватим центр управления и отдадим локацию системе. Магнус, передай драконам, чтобы не приближались к острову, если не хотят стать пленниками системы. Уничтожением нежити мы займемся сами. Мне нужны сильные пэты, да и заклинания прокачать не помешает. Сделаю! Пришел ответ от приятеля. Передать локацию системе это единственный вариант разрушить связь нежити с владыкой. Когда я притворялся Зогом. Мобы меня не тронули из-за нейтралитета, но и подчиняться приказам бы не стали из-за отсутствия ментальной связи. Тот же Кастер, в отличие от меня, имел возможность управлять нежитью, но понять, что я являюсь самозванцем, не успел, а когда правда вскрылась, было уже поздно. Чисто теоретически можно оставить контроль над крепостью у себя, но в этом случае нам придется сражаться с разумной нежитью, ведь связь с владыкой останется. К тому же Зок и его приспешники смогут отслеживать, что происходит на острове. А нам это не нужно. Пусть лучше эта локация перейдет под управление системы, а мобы превратятся в тупые костяки, и этот остров станет нашей дополнительной зоной для прокачки игроков. Пока мы с Кронцем шли по узким коридорам храма, люди приветствовали нового игрока и поздравляли с успешным завершением сложной операции. На самом деле все произошло столь стремительно, что я сам еще не успел осознать грандиозность случившегося, Второе сосредоточие увеличит пропускную способность астрального мостика в пять раз и позволит переместить на Лаэди еще четыре игроков. До да несколько дней назад о таком нельзя было и мечтать, но удача оказалась на нашей стороне. Вот смотрю я на это все и думаю. Как некроманты вместе с властелином и их богами-покровителями умудрились прозевать появление своего врага, который ждали все эти тысячи лет. Задал мне вопрос Кронс, когда мы добрались до центра управления, и я запустил процесс смены владельца, который занимает 10 минут. «На нашей стороне тоже есть боги, причем не только внутри Альфы, но и за ее пределами», — туманно ответил я. «Ты вообще как?» «Не очень», — честно признался Кронс. «Голову буквально разрывают на части мысли». «Ничего, вот сейчас захватим крепость», и заглушим твои мысли хорошей дракой, пообещал я. У нас есть 7 дней, пока не заработает портал, и я не собираюсь впустую тратить ни минуты. но ну, когда переместимся в прайм, решишь оставаться в виде ходящего трупа или вернуть себе изначальный вид. Первый раз я увидел подобие улыбки на лице игрока. Выглядело это как жуткий оскал, но все равно знак хороший. Пытать расспросами о делах некромантов я его пока не стал. У нас будет время обстоятельно поговорить обо всем, когда вернемся в замок. Как раз за неделю Файрон подготовит жилье для новых игроков, а первая тысяча немного повысит уровни, и их можно будет переселить на остров. Тут открывается гораздо больше возможностей для прокачки. Главное очистить от нежити крепость и обеспечить безопасный плацдарм. Но получилось все иначе. Как только шкала захвата центра управления заполнилась, Я перенастроил портальную установку на связь исключительно с замком Prime и передал локацию в полную власть системы. А в ответ получил очень интересное сообщение. Внимание! Происходит изменение локации. До завершения процесса покинуть центр управления невозможно. Получение достижения ⁇ меценат. Репутация ⁇ альфа ⁇ плюс 1000. 50% содержимого хранилища перемещено на склад замка Prime. Не успели мы удивленно переглянуться с Хронсом, как перед глазами появилось еще два сообщения. Внимание! Обновлен прогресс выполнения глобального задания очищения. Текущий прогресс уничтожено два из пяти зекуратов. Награда плюс 200 к репутации со всеми народами и фракциями Лаэди, плюс 250 репутация Альфа, плюс 25 уровней, третий предмет из сета Мертвого Стража. Внимание! Богиня моря объявила владыку некромантов Зога отступником и лишила его своего покровительства. «День прожит зря, если не сделал гадость своему врагу», прокомментировал события я. «Теперь три оставшихся владыки быстро добьют Зога и пока будут делить его империю, передерутся между собой. Это идеальное время, чтобы нанести очередной удар». «Ловко ты стравил некромантов» хмыкнул Кронс. «Но странников надо вытаскивать». «Это было несложно. Пауки в банке. Достаточно лишь немного подтолкнуть, и они начнут рвать друг друга на части. Я сделаю все возможное, чтобы помочь странникам, но, сам понимаешь, гарантий дать не могу». «Ладно. Время поговорить у нас еще будет. Остался час, чтобы подготовиться к выверту системы. Я понятия не имею, как изменится локация и что станет с ордой нежити на поверхности». «Поэтому лучше максимально усилиться. У тебя есть, Пэт?» «Нет. Кастеру было достаточно моей силы. Надо это исправить. Подумай, кто из мобов подойдет тебе по стилю ведения боя, а я отловлю его». «Вижу, что с экипировкой у тебя проблем нет, но у меня с собой есть очень эффективные артефакты. Скину тебе описание, подбери по своему вкусу» но а мне надо успеть распределить очередную порцию бонусов, которые свалились на персонажа. Прежде всего, модифицировать длань Мертвого Стража до эпического уровня. Дополнительный слот к оперативной памяти мне не помешает, да и свойство еще одно можно будет добавить. Потом сгенерировать третий предмет из набора Мертвого Стража, ну и решить, что делать с репутацией Альфа. Продолжить прокачивать мистицизм или открыть еще одно героическое умение. Длань Мертвого Стража приобрела очень полезное свойство — призма, которая на целых две минуты увеличивала мой урон вдвое. Если бы не двухчасовой откат между применениями, то персонаж превратился бы в настоящего монстра, но всего должен быть баланс. Третьим предметом из сета Мертвого Стража стали сапоги. Ну или поступь Мертвого Стража, как обозвала сгенерированный предмет системы. Основной упор я сделал на ману. Мне понравился эффект масштабирования, поэтому я привязал прибавку маны к своему уровню, а все остальные модификаторы сделал минимальными. В итоге коэффициент прибавки оказался весьма приличным — умножить на 100. И на моем 175-м левеле я получил солидные 17500 к мане. А остатка очков генерации хватило, чтобы добавить полезное свойство моей новой обувки. Теперь мой персонаж не оставляет следов. По поводу героического умения пришлось поломать голову. С одной стороны, хотелось продолжать развивать мистицизм и довести конвертацию маны в жизнь до показателя один к одному. Особенно с учетом увеличившейся шкалы магической энергии. Но с другой стороны, у меня засели в голове слова Кронца о помощи странникам. Проблему действительно надо решать, причем делать это как можно быстрее. В предстоящем замесе некромантов выжить у порабощенных игроков нет ни малейшего шанса. Их надо вытаскивать, пока армия Зога еще может сопротивляться. Вариант есть. Но тогда мне придется залезть в самое пекло. К тому же мои действия не останутся без внимания некромантов, что в разы повысит шанс раскрытия нашей главной тайны – возвращение на Лаэде Стражей. Расчетливая и холодная логика подсказывает, что риск слишком велик, а на кону стоит очень много. Если враг узнает о возвращении Стражей и игроков с Земли сейчас, то очень быстро забудет обо всех разногласиях и направит все силы на наше уничтожение. Мы пока не готовы к отражению столь масштабного удара. Скорее всего, я бы последовал рациональной частичке своего сознания. Все же я военный и понимаю, что на войне спасти всех невозможно, и порой приходится бросать в бой отряды, которые практически не имеют шансов добиться успеха, но могут выиграть время. Но когда изучал героические умения, наткнулся на очень интересный скилл. Умение называется «Астральный прокол». Для подавляющего большинства игроков оно является просто хорошим, так как служит альтернативой обычному порталу, за тем лишь исключением, что искусственно ограничить такое перемещение невозможно. Но для меня оно идеально. Вся штука в том, что магическая формула этого заклинания чрезвычайно сложна, и чтобы воспользоваться таким способом мгновенного перемещения в пространстве — Всем игрокам надо потратить довольно много времени, порядка 3-5 минут. Всем, кроме личий, которые априори не могут получить репутацию альфа, а следовательно, и героический скилл. Казалось бы, замкнутый круг, но я умудрился вклиниться в него и поломать в системе весь баланс. Оперативная память позволит мне мгновенно совершить астральный прокол между двумя точками пространства, одну из которых надо определить заранее специальным маячком. С такими вводными уже можно и рискнуть. Надо всего лишь незаметно подобраться к страннику, накинуть ему амулет серебряного рыцаря на шею и мгновенно утащить на безопасное расстояние. В идеале вообще в прайм. Но тут требуется серьезная модификация скилла, чтобы повысить расстояние астрального прыжка. Единственное, скилл сработает только на того, кто находится со мной в одной группе, но это мелочи таким образом получится добиться сразу трех очень важных задач. Спасти от гибели коллег-странников, при этом освободив их от многовекового рабства, заполучить в клан сильнейших бойцов и магов, ну и получить бонусы от системы за выполнение задания. Причем, если пока освобождать лишь странников, подконтрольных Зогу, то эта информация вряд ли попадет к другим владыкам. После клейма отступника его вряд ли кто-нибудь будет слушать. В общем, решение принято. А если я что-то решил, то начинаю действовать. В любом случае, надо дождаться начала полномасштабной атаки на Империю Зога. Работать в условиях активных боевых действий гораздо легче. Героическое заклинание «Астральный прокол» заняло свое место в моей таблице статуса, и я тут же приступил к его модификации. Прежде всего, повысил количество астральных маячков до двух. Один я установлю в Прайме, а другой спрячу на вражеской территории чтобы не пришлось каждый раз инфильтрироваться через возведенные пограничные кордоны. В будущем надо будет повысить количество точек для прыжка, но на данном этапе обойдусь двумя. Далее повысил дальность перемещения и немного сократил откат между применениями. Воспользоваться новым скиллом я смогу раз в два часа. Три минуты. Вырвал меня из раздумий Кронс. Я готов. Выбрал артефакты? Да ответил странник и начал перечислять, что ему нужно для ведения боя. Как только системный таймер закончил обратный отсчет, в центре управления загорелся радужный портал, и перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Изменение локации завершено. Вы находитесь в закрытой игровой зоне «Остров мертвых». Уровни монстров от 50 до 350. -го. Портал требовательно повысил интенсивность свечения, как бы намекая, что нам здесь больше нечего делать. И если честно, меня этот факт немного напряг, ведь непонятно, куда ведет переход. А я рассчитывал, что крепость станет базой стражей, ориентированной на прокачку игроков и отработку тактики противодействия различным видам нежити. Краткое ощущение полета, и в глаза ударил яркий солнечный свет». Я подсознательно ожидал нападения, но все было тихо. Мы очутились на каменном диске дезактивированной портальной установки, вот только местность вокруг разительно изменилась. Не было ни Орд Нежити, ни Зекурата, хотя стены остались, правда, пространство внутри крепости стало гораздо меньше, да и несколько строений появилось, включая обзорную башню метров десяти в высоту. Теперь это можно назвать максимум небольшим фортом или форпостом. «Я слышу плеск волн», — обратил мое внимание на необычный для центра острова звук кронс. Как только мы оказались на стене форта, все стало сразу предельно ясно. Система использовала доступные ей ресурсы и сгенерировала безопасную стартовую точку зоны, куда игроки смогут перенестись и начать штурм цитадели нежити, расположенной в центре острова. Весьма изящное решение системы, надо признаться. Много народу в форте не поместится с сожалением, констатировал я. «Не проблема», — тут же отмахнулся Кронс. «Можно прокачать уровень форта, увеличить его площадь, а потом и вовсе перевести его в разряд замка, были бы ресурсы». «Ресурсов у нас предостаточно», — оживился я. «Надо разбираться, что наворотила система. Но не исключено, что статус закрытой зоны подразумевает использование только местных материалов. Разберемся». Времени у нас на это будет предостаточно. Работа закипела. Я, конечно, мог бы воспользоваться камнем возврата и отбуксировать сосредоточие в прайм, чтобы увеличить пропускную способность астрального мостика. Но, посоветовавшись с кланом, решил пока подождать. Ни у нас, ни на Земле пока ничего не готово. Отец натаскивал первую тысячу бойцов несколько месяцев. Если я заявлюсь через пару дней и сообщу ему, что мне нужно еще четыре тысячи, то он меня пошлет в далекое пешее путешествие. Так дела не делаются. Надо дать людям хотя бы минимально необходимый набор знаний, да и чтобы тупо собрать такую толпу, нужно время. К тому же я на время потеряю доступ к Острову Смерти. Система перенесла телепортационную установку, но восстанавливать поврежденную в бою структуру не стала, так же, как и оставила единственной приемной точкой телепорт Прайма. Магнус уже доложил, что соответствующая строчка в списке перемещений замкового портала появилась, хотя пока и не активно. Захват нейтрального форта не занял много времени. К сожалению, удобнейший центр управления вместе с главным кристаллом эпического уровня остались в крепости, а нам достался самый простенький вариант: улучшать который придется самостоятельно, по мере накопления определенных ресурсов. Ни о какой карте окрестных земель или магическом строительстве, как в Прайме, не может быть и речи. Кронс оказался прав. Для улучшения форта можно использовать только добытые на острове ресурсы. Это было неприятно, но не смертельно. Не все же время игрокам уничтожать тварей. Можно и профу раскачать. Тем более, что наверняка в такой локации обнаружатся редкие образцы ресурсов. Выносить-то их из этой локации нам никто не запрещал? Комендантом крепости назначил Кронса. На данный момент это самый высокоуровневый игрок в нашем клане. За тысячи лет некроманты раскачали его аж до 294 уровня, что для нежити, с ее удвоенным требованием к набору опыта, очень впечатляющий результат. Такой игрок всегда подстрахует и поможет отбить нападение на форт, которое обязательно случатся. Система предупредила об этом после захвата центра управления. Все административные дела улажены, а теперь фарм-марафон. Вместе со столь сильным танком мы сможем сражаться с самыми опасными тварями. Пусть из-за разницы в уровнях я буду получать меньше опыта, но для меня главное — наносить побольше урона и открыть для изучения все ранги заклинаний из обеих веток. Там есть очень интересные варианты.